Глава двенадцатая. Варя. «Чёртов пропуск!» Я снова и снова провожу магнитные карты пропуска, но она не срабатывает и выдаёт ошибку. Решила прийти на работу пораньше и закончить перевод официальных писем партнёрам. Но чёртова пропускная система, похоже, приказала долго жить. «Доброе утро, Варя!» Вежливо улыбаюсь охраннику, в ответ показываю карточку. «Лёш, ерунда какая-то, не срабатывает, пропусти меня по своей, а как только наша на работе появится, я подам заявку на новый пропуск». В ответ охранник качает головой и придает своему лицу хмурое выражение. «Сожалею, Варя, но в вашем случае новый пропуск не понадобится». «Не понимаю». «Вас уволили». «Что?» Пальцы, сжатые на ручки, пакета, ослабеют, и картонный прямоугольник падает на пол с глухим стуком, хорошо слышным в полной тишине пустого холла. «Наверное, это какая-то ошибка». «Заработную плату э -э, вам перечислят на карту», — Кашлянов говорит охранник. «Я перелистываю вперед и назад, но от этого ничего не меняется, только слезы становятся злее и подкатывают к самому горлу. Вот значит, как все обстоит. Либо спи с боссом, либо выметайся». Но потом взглядом цепляюсь за строку с датой. «Здесь неверная дата, начало месяца!» Охранник деликатно кашляет. «Могу предположить, вы в боссу не угодили в чём-то». «Увольнять задним числом — это незаконно». «Вы же знаете, как в нашей стране любят соблюдать законы. Простите, мне жаль, но я всего лишь передаю то, что меня попросили передать. В офис вас не запустят». Смотрю на большие часы, висящие на стене. Без двадцати девять. Еще слишком рано, Андрей в это время в офисе не появляется. но я твердо намерена дождаться его и высказать в лицо все, что думаю об этом под лице. «Я ничего не стану подписывать, Алексей, пустите меня в офис, я заберу из кабинета свои вещи!» «Простите, не могу ослушаться приказа, все ваши вещи лежат в коробке, даже кофта!» «Ах, вот как! Заберите это!» — отталкиваю бумаги. «Я не подпишу, дождусь босса здесь!» Отхожу от стойки охранника и занимаю место на одном из стульев стоящих в ряд. Дождусь Андрея. Пусть скажет мне все в глаза. Эгоист, бабник, кабель, мерзавец. Стул кажется удобным только в самом начале. Спустя час я уже начинаю менять положение и прогуливаться по небольшому свободному клочку пространства на проходной. От нервов разыгралась мигренью виски, простреливает прицельной серией уколов боли. Спустя два часа я понимаю, что босс вообще не спешит появляться на работе. Прошу Алексея узнать у кого-то из сотрудников, появится ли Андрей Николаевич в офисе. В ответ слышится туманное и расплывчатое «возможно». Ничего конкретного. Унизительно просить даже о такой мелочи. Но на мои звонки Андрей не отвечает. Он не сбрасывает входящие вызовы от меня, просто игнорирует их, как будто меня не существует. Это злит и расстраивает меня больше всего». Устав выжидать, я выхожу из офиса и занимаю место в кафе, здание которого стоит напротив офиса компании. Если займу столик у окна, то смогу наблюдать за входом в офис. После пятого по счету кофе я замечаю, что возле офиса паркуется автомобиль Андрея. Однако босс не спешит появляться, ждет в машине. Торопливо расплатившись по своему заказу, я перебегаю дорогу и подхожу к автомобилю. «Уже вижу этого халеного самца, сидящего за рулем. «Стекло опущено, мужчина курит и разговаривает по телефону». «Я уже у здания офиса, можете спуститься и подать мне платежные ведомости, но в следующий раз не затягивайте до последнего». Едва ворочает языком Андрей. Ярости во мне столько, что я рывком распахиваю дверь с водительской стороны. «Андрей!» Он оборачивается, и я теряю до речи. Лицо босса напоминает кровавое месиво. Огромные черные синяки, сломанный нос. Кто-то избил Андрея. Очень сильно и жестоко избил. Взглянув в лицо босса, я мгновенно теряю способность говорить. Просто рассматриваю синяки и кровоподтёки. Андрея избили очень жестоко и не щадя. Я запоздало и испытываю чувство жалости. Точно такую же жалость я бы испытывала к любому другому пострадавшему от драки. Но в моих чувствах нет чего-то глубинно личного, затрагивающего душу и сердце. Мне жаль Андрея, но это жалость постороннего человека, не близкого. Андрей, выдавливаю из себя через секунду. Что с тобой? Какого чёрта, Варя? Андрей возмущен моим внезапным и наглым появлением. От удивления роняет сигарету на пол салона и бронится. Если бы он мог полноценно говорить, то его громкий голос звенел бы от злости и ярости. Но из-за того, что у Андрея и челюсть значительно пострадала, босс говорит едва слышно. Я с большим трудом разбираю слова, что босс выталкивает из себя. «Закрой дверь!» — просит он, швырнув телефон на пассажирское сиденье. Глаза Андрея скрыты темными солнцезащитными очками. Попытка скрыть синяки на пол не засчитана, потому что такие побои скрыть не удастся. Именно поэтому Андрей не появился в офисе, догадалась я. Он не хотел показывать свое измученное лицо и портить имидж властного несгибаемого босса, управляющего большой фирмой. «Ты уволил меня!» «Уволил?» — соглашается Андрей. «Давно пора было это сделать. А вчера что, случай удобный подвернулся?» «Так и есть. Ты чем-то недовольна, не нравится? Так и я могу позвонить бухгалтеру и вообще отозвать премиальный платеж, скажу, не заслужила. Ты же на самом деле не насоса...» Я злостно сжимаю кулаки, Андрей пытается рассмеяться, взглянув в мою сторону и охает, положив ладонь на правый бок. Похоже, ему не только лицо разукрасили, но и ребра сломали. Потому что мужчине даже дышать и смеяться больно. «Не насобирала ты бонусы, Варя. и такой уж ты ценный кадр, чтобы за тебя цепляться. Незаменимых, знаешь ли, не бывает», — говорит он. «Ты уволена, это не обсуждается». «Андрей, ты не можешь меня уволить из-за собственной прихоти. Мы оба понимаем, что ты зол из-за неудачной сорвавшейся попытки затащить меня в постель. Это личные отношения, и я извинилась за это недоразумение. Я...» «На самом деле не могу. Не могу так, как другие девушки, отдаваться бездумно и получать удовольствие без любви. Я не люблю тебя, и поэтому не смогу быть с тобой в постели. Но это же не повод разрывать хорошие сложившиеся, устойчивые рабочие отношения. Я грамотный специалист, и ты это прекрасно знаешь». «Другие? Какие другие, Варечка? Или ты считаешь, что у тебя щелка особенная, по-другому устроенная, не так, как у остальных?» — спрашивает с раздражением. Или ты умеешь в постели вытворять сложнейшие кульбиты? В чем твоя ценность? О какой любви ты мне говоришь, дурочка? Ты нужна лишь для постели, как и любая другая, ничего особенного в тебе нет. У женщин между ног все одинаково устроено. И если у тебя там не золотоносная шахта, в чем лично я сильно сомневаюсь, то в чем твоя особенность? Глаза Андрея скрыты за стёклами очков, но я даже через черное стекло ощущаю на себе его взгляд полный глубокого презрения. Я не даю ответ на его вопрос. Андрей сам отвечает. «Ни в чем ты такая же. Твоя очередь ушла свободно. И на вы, Бакаева!» Цедит сквозь зубы мою фамилию по мужу. «По большому счету мне плевать на его личные обиды, я лишь не хочу лишаться работы. Ты уволил меня задним числом, это противозаконно». да ну попробуй засуди меня пытается ухмыльнуться разбитыми губами обратись в трудовую инспекцию напиши заявление в суд найди грамотного адвоката для защиты своих прав в суде давай варя вперед флаг тебе в руки я глотаю горькие слезы андрей прав и от этого он еще больше наполняется довольством самим собой раздуваясь от важности как индюк и я считала Андрея привлекательным мужчиной его этого слизняка прячущего за красивыми манерами гнилую натуру. Неужели на этом все? я уйду просто так даже не попытавшись отстоять свои права. Меня ударили по одной щеке, а я должна подставить вторую, Как же горько осознавать свою беспомощность. Андрей прекрасно знает, что я ничего не могу сделать без средств и связей. Я и сама это понимаю. У меня нет ни того, ни другого. Вернее, я знаю одного человека, обладающего значительной властью и большими финансами. Но я обращусь к нему только в самом крайнем случае, когда другого выхода уже не останется. В самом крайнем случае. Я понимаю, что мне больше не о чем говорить с Андреем. Его позиция яснее ясного, и если я пойду жаловаться на его контору, он просто поднимет все свои связи и окончательно втопчет меня в грязь. Придется отступить. Но хотя бы я не запачкалась об него больше, чем могла бы запачкаться, если бы легла с ним в одну постель. Я отхожу, не попрощавшись, но потом резко поворачиваюсь с вопросом. «Тебя разукрасил Ренат? Мой бывший муж избил тебя?» «Мир не крутится только вокруг твоей задницы, это к тебе отношения не имеет!» Обрывает грубо и закрывает дверь. Я чувствую, что он лжет. Неужели Ренат следил за мной?